Гектор Хью Манро Писавший под псевдонимом Саки Выдумщики В Лондоне стояла осень. То благословенное время года между суровой зимой и неустойчивым летом. Надежная пора, когда покупают лампы и ждут, чем закончатся выборы, неотступно веря в то, что придет весна, и сменится правительство. Мортон Кросби сидел на скамейке в уединенном уголке гайдпарка, неторопливо, с наслаждением покуривая сигарету и глядя на прогуливавшуюся неспешной походкой пару диких гусей. Причем самец, скорее, являл собою альбиносский вариант красновато-коричневой самки. Скосив глаза, Кросби также с некоторым интересом отметил нерешительные передвижения человеческой фигуры, которая уже два или три раза с сокращавшимися промежутками времени прошла мимо того места, где он сидел, точно осторожная ворона, намеревавшаяся подступиться к чему-нибудь съедобному. Человек, как и следовало ожидать, опустился на скамью, устроившись на таком расстоянии от сидевшего на ней кросби, что мог легко заговорить с ним нерешливая одежда торчащая седая борода и вороватый уклончивый взгляд новоприбывшего изобличали в нем бездельника профессионала человека который скорее перетерпит муки унижения рассказывая всякие басни нежели отважится хотя бы полдня добросовестно поработать какое то время подошедший глядел перед собой напряженным невидящим взглядом Потом заговорил вкратчиво, точно имел, что рассказать человеку, готовому его выслушать. «Странные вещи творятся в мире», — произнес он. Поскольку это его замечание не вызвало ответной реакции, он облег его в форму вопроса. «Не находит ли, мистер, что в мире творится что-то невероятное?» «Что до меня?» — ответил Кросби. Невероятного в нём за последние тридцать шесть лет поубавилось. «А я, — сказал Седобородый, — мог бы порассказать вам такое, чему вы не поверите. Нечто необычное, что действительно произошло со мной». «Нынче нет спроса на необычные истории, которые происходят на самом деле», — расхолаживающе заметил Кросби. Литераторы-профессионалы с этим справляются куда лучше. К примеру, мои соседи рассказывали мне, что их собаки обердинской породы чао чау и Борзы проделывают удивительные, невероятные вещи. Я их никогда не слушаю. С другой стороны, я трижды прочитал собаку Баскервилей. Седобородый беспокойно заёрзал на скамье. Спустя какое-то время он задал беседе новый тон. «Как я понимаю, вы исповедуете христианство!» – спросил он. «Я видный и, думаю, могу сказать, влиятельный член мусульманской общины Восточной Персии», – сказал Кросби, давая волю воображению. Седобородый был явно сбит с толку этим новым препятствием завязать разговор, но заминка была кратковременной. «Персия!» «Никогда бы не подумал, что вы перс», – произнес он с несколько погрустневшим видом. «Я-то сам не перс», – сказал Кросби. «Мой отец был афганцем». «Афганцем?» – воскликнул его собеседник и в изумлении погрузился в молчание. Спустя минуту он взял себя в руки и возобновил нападение. афганистану с этой страной мы не раз воевали!» Теперь, полагаю, вместо того, чтобы вести войну, нам бы следовало кое-чему у нее поучиться. Мне кажется, это очень богатая страна. Настоящей нищеты там нет. Он возвысил голос, произнеся слово «нищета», будто хотел вложить в него какое-то особое чувство. Кросби понял, что беседе задается иной оборот, и не позволил увести себя в сторону. В ней, однако, имеется некоторое число высокоталантливых и изобретательных нищих, сказал он. Если бы я столь пренебрежительно не отзывался о чудесных вещах, происходивших в действительности, я бы рассказывал вам историю про Ибрагима и одиннадцать караванов верблюдов, груженных промокательной бумагой. К несчастью, я точно не помню, чем она закончилась. «История моей жизни любопытна», — сказал незнакомец, по-видимому, подавляя в себе всякое желание услышать рассказ про Ибрагима. «Я не всегда был таким, каким вы видите меня сейчас». «Считается, что каждые семь лет мы полностью меняемся», — произнес Гросби, как бы давая объяснение предшествующему высказыванию. «Я хочу сказать, что я не всегда пребывал в таких... в удручающих обстоятельствах, каких нахожусь в данный момент». Упорно стоял на своем незнакомец. «Это звучит довольно неучтиво», – холодно заметил Крузби. «Если иметь в виду, что в данный момент вы разговариваете с человеком, пользующимся репутацией самого интересного собеседника в пределах Афганистана». «Я не то хотел сказать», – поспешно проговорился Добородый. «Меня очень заинтересовал ваш рассказ. Я имел в виду моё жалкое финансовое положение. Вы можете этому не верить, но в данный момент у меня абсолютно не гроша. Да и видов на то, что в ближайшие дни у меня появятся деньги, тоже нет. Не думаю, чтобы вы оказывались когда-либо в таком положении», – прибавил он. «В городе Иоми...» сказал Кросби, который находится в Южном Афганистане и в котором мне случилось родиться, жил китайский философ, любивший повторять, что быть совершенно без денег – одно из трех основных благ для человека. Я не помню, какие два другие блага он называл. «Осмелюсь вас спросить», – произнес незнакомец голосом, которым не прозвучали нотки почтения к памяти философа. «А жил ли он так, как учил жить других? Вот в чём всё дело!» «Он жил счастливо, хотя почти не имел денег», — сказал Кросби. «Тогда, наверное, у него были друзья, охотно помогавшие ему, когда он испытывал затруднения. Как я в данный момент?» «В Иоме», — сказал Кросби, — Вовсе не обязательно иметь друзей, чтобы получить помощь. Любой житель Иома всегда поможет незнакомцу, что само собой разумеется. На сей раз Седобородый посмотрел на него с неподдельным интересом. Наконец-то разговор принял благоприятный оборот. Если бы кто-то, скажем, я, оказавшись в незаслуженно трудном положении, попросил у жителя города... о котором вы говорите, небольшую суду на несколько дней, чтобы преодолеть временное денежное затруднение. Пять шиллингов, или, может, даже большую сумму. Дали бы ему ее, как нечто само собой разумеющееся. «Прежде всего», — сказал Кросби, «его отвели бы в винный погребок и угостили квартой вина». А затем, после непродолжительной беседы на возвышенные темы, вручили бы желаемую сумму и распрощались с ним. Простая сделка совершается замысловатым путем, но на Востоке все пути замысловаты. Глаза его слушателя сверкали. «Увы!» – воскликнул он с нескрываемой усмешкой в голосе. «Я полагаю, что, покинув свой город, вы позабыли обо всех этих благородных обычаях. Наверняка вы им больше не следуете». «Ни один человек из тех, что когда-то жил в Иоми, — пылко возразил Кросби, — и помнит его зеленые холмы, покрытые абрикосовыми и миндальными деревьями, и холодные воды, которые ласково журча спускаются с заснеженных вершин». и стремительно бегут под маленькими деревянными мостиками, тот, кто помнит все это и хранит воспоминания об этих красотах, тот никогда не забудет ни одного неписанного закона этого края или его обычая. Для меня они столь же обязательны, как будто я по-прежнему живу в этом благословенном месте, где прошла моя молодость. «А если я попрошу о вас о небольшой суде?» Вкратчивым голосом заговорил Седобородый, придвигаясь к нему поближе и лихорадочно подсчитывая, какую сумму можно запросить без риска получить отказ. «Если бы я обременил вас, скажем, в любое другое время, пожалуйста», сказал Кросби. «Однако в ноябре и декабре представителям нашего народа Строго-настрого запрещено давать или получать суды или подарки. Об этом даже говорить не принято. Считается, что это приносит несчастье. Поэтому давайте прекратим разговоры на эту тему. «Но ведь еще только октябрь!» – громко воскликнул проситель и едва не заскулил, когда увидел, что Кросби поднялся. «Еще восемь дней до конца месяца!» «Афганский ноябрь начался вчера». Строго произнес Кросби, и через минуту он уже шагал через гайд-парк, оставив рассерженного что-то недовольно бормочущего собеседника на скамейке. «Не верю ни единому его слову», — говорил он про себя. «Все это гнусная ложь от начала до конца. Надо было так и сказать ему в лицо. Еще афганцем назвался». Проклятия, источаемые им в продолжение последующей четверти часа, лишь подтвердили истинность поговорки, гласящей, что два специалиста редко находят общий язык.